Глава 10. Утром Данил открыл глаза за пару секунд, как староста стукнул в дверь. Никакого мандража или суеты не ощущалось. Правда, пришлось немного растолкать рыжую, которая даже поднявшись и сев на кровати, не проснулась. Данил не спеша сходил за завтраком, вновь растолкал рыжую, которая уснула за столом. Плотно покушал под завистливые взгляды рыжий, которая еле-еле пропихнула в себя только кусочек булочки, да и то с помощью чая. «Как ты можешь с утра столько есть?» Данил пожал плечами. «Раньше тоже не мог. А как в поле физически поработал, стал понимать, что завтрак — это все. С утра не поел, считай голодный. Все, пошли собираться, а то некрасиво будет, если последние придем». У рыжей второй рюкзак оказался забит аккуратно сложенной дорожной одеждой, той самой аля байкерша. Черные кожаные штаны с черной же курткой без рукавкой, подогнанной по фигуре. Ковбойский пояс с револьвером. И неизвестно, когда успела сделать черный кожаный подсумок под широкие магазины ее пистолета-пулемета. Не то чтобы Данил был любителем косплеев, но вид прихорашивающейся рыжий заставил задержаться. И к шагоходу они все равно подошли последними. Выслушав пару незлых подколов по поводу того, что спать нужно с краю, а не около стенки, тогда и не зацепишься, когда перелезаешь. Данил уступил свое царское кресло рыжий, а сам уселся напротив у другого борта на обычный стул, правда, со спинкой. Рассовали рюкзаки, пристроили оружие. «Все все взяли!» Как будто все только и ждали этого вопроса. Завертелись, захлопали себя по карманам и рюкзакам. Данил и сам потрогал подсумки, пистолет, ракетницу, пачки патронов к винтовке. В голове прокрутил все. Оружие, патроны, обоймы, зажигалки. Зажигалку забыл. Нафиг с ней. Сухаря сниму. Будто об этом же подумал Аким. Трогай. Все. Большой путь начинается с первого шага. На перекрестке их уже ждал шагоход кучера. Кстати, с наваренной сеткой из металлических прутков. Кажется, он впечатлился последним нападением оборотней и успел таки заказать себе доработку шагохода. А ведь поначалу проволока между дугами под тент вызывала у его ребят только улыбку. Правда, если у Данилиного шагохода каркас дуг был из легкого профиля и вязаной проволоки, рулон, который весил килограммов 50, и то он ушел не весь, то вот прутки, из которых была сварена решетка шагохода Кучера, весили килограммов 300. Конечно, у них шагоход пустой и перегруза не будет, но опять же, как заметил Данил, он взял еще двух человек в отряд. И сейчас там, помимо водителя, шесть человек, а это вместе с решеткой, водой и провизией, хоть и не максимальная грузоподъемность, но для пассажирского шагохода, едущего на дальнее расстояние, уже вес. Даже не останавливались, на ходу обменялись приветствиями и двинулись дальше. До башни потянулись квадраты полей, половина уже была распахана. Здесь, в этом мире, модно было пахать не тракторами или лошадьми, а лебедками, которые стояли с торцов полей и тягали туда-сюда тросами трехкорпусные плуги. Сейчас, несмотря на раннее утро, тут было довольно оживленно. Данил первым делом посмотрел в сторону реки. Не из-за того, чтобы посмотреть, сажают там картофель или нет. Его интересовало, вернулась ли река в свое русло, или же еще в разливе. Но, слава богу, река была в своих берегах, даже показалось, что чуть обмелела, хотя, может, только показалось. Вот большие лужи, озерца в лощинах еще стояли. На башне у шлагбаума стоял все тот же косяк. Но, зная, кто у Данилы в сопровождении, тот разговаривать долго не стал, лишь поднял руку в приветствии. За башней настроение и степь как-то сразу менялись. Душа разворачивалась, и человек дышал полной грудью. Хотя рано. Данил посмотрел в низину, в сторону леска у реки. Там появился черный квадрат паханной земли. И видно было, как Машка с сахой поднимает целину, а староста чуть ли не всем весом виснет на ручках сахи. А остальные сидят в сторонке. Один бабай стоит, опираясь на ружье. Он у них за охрану. Темнило. Давай к старости!» Никто Данили перечить не стал. Если надо, значит надо. Шагоход кучера тоже свернул. Поле староста было вплотную к лесу, в котором в свое время блудил Данил. Взяв из рюкзака банку тушенки и кусок сахара, Данил попросил всех сидеть и не разбегаться, а сам спрыгнул через задний борт. «Ты чего один-то работаешь? Все сидят, а ты работаешь. Все работают. Я не один, а с Машкой». Староста остановился, разгибая спину. «А что, плугом не пашешь? Вроде он лучше пашет». Задал интересующий вопрос Данила. «Чудак ты!» «Это же целина, для плуга тут валы нужны, да еще парой валов не обойдешься». А Машка его даже не сдвинет. Тут с с большими перерывами таскаем. Машка услышала, что говорят про нее, приветственно забубукала. «Держи». Данил скормил ей кусочек сахара, похлопывая по шее. И пока она громко хрустела, он еще раз спросил. «А почему помощников то не привлекаешь?» Слабо на саху давят. Она у них только на поверхности корябает, а тут заглублять немного нужно. Вот боронить начнем, я отдохну, а они походят. Ясно. Еще один охранник тебе явно не нужен?» — спросил Данил, подразумевая Теску. — Как не нужен? — Нужен охранник. Ночью квартал охранять. Вдруг какая нежить к Машке проберется? я после поля сплю хорошо могу и проспать ладно разберешься пойду в лес хожу не надо лес действительно пользовался дурной репутацией поэтому даже староста имел предрассудки да я недалеко данил зашел на пару шагов в лес ножом открыл тушенку осмотрелся вон камень подходящий На таком не стыдно написать про три направления, куда лучше пойти. Но так как фломастера у него не было, он аккуратно поставил банку тушенки рядом с камнем. «Ну... Ну, в общем, сам все знаешь». Данил сказал тихо в никуда, резко обернулся и вышел из леса. «Ну да, тут хочешь не хочешь, а верить приметы и божества начнешь. Не сработает, Данил ничего не потеряет». Кроме банки тушенки. А вдруг сработает? Правда, вот было немного стыдно, что поддался на суеверие. А вдруг вот так сработает, и будет потом по наклонной все больше и больше жертвы таскать? И чем это закончится? Собаку на алтаре расчленять будет. Данил тряхнул головой. Что за ерунда в голову лезет? Он так, знакомому просто принес гостиниц. «Да нет, что себе обманывать!» Данил пытается задобрить духов. Староста даже был немного удивлен и не приступал к работе, пока Данил не вышел из леса. «Ладно, давай, аккуратнее там!» Данил пожал мозолистую, словно каменную ладонь старосты, и, несколько раз обернувшись, запрыгнул в шагоход. «Ну, а теперь поехали!» Прошло всего три дня с последнего их выхода, а дорога была уже оживленной. Навстречу изредка попадались шагоходы, даже один раз их колонну обогнали, там, где они еще ехали по накатанной дороге. Где-то через час должны добраться до канавы, которая будто граница. До нее ходили большинство поисковиков города, а дальше были опасные места. Там большая вероятность встретить оборотней или кого пострашнее. Дальше этой канавы совались только бывалые или те, кто в этой степи жил и не знал, что она особенно опасная. Что такое 200 километров для шагохода, который движется по дороге 20 километров в час? Всего-то 10 часов пути. Но Данил на эту цифру даже не рассчитывал. У Лахтика были пассажирские шагоходы, которые со скоростью 30 километров в час бежали, И то он рассчитывал в среднем 3-4 дня на такую дорогу. Правда, в тот раз они 50 километров еле-еле за световой день проехали, но там беда за бедой происходили. Сухарей по тракту не встречалось, да и неудивительно. Поисковики сейчас все активировались. После дождей начался самый сезон поисков. Земля под солнышком сохла не по дням, а по часам, и поисковики мелкой сетью проходили по злачным местам, не только собирая весь лут, но и попутно отстреливая всю нежить. Сейчас их вновь обогнал караван из трех шагоходов. Кажется, это торгаши. Похоже, не только поисковики активизировались, но и торгаши. Можно было выжить из транспорта еще 5 км в час и практически не отрываться от них, но к чему? Шарниры на максимальных скоростях работают на износ, а это возможные поломки. Ну, подумаешь, не через два дня приедут, а через три. Тут главное доехать. Ну, что можно сказать о дороге? Едешь и едешь, смотришь по сторонам, в случае с Данилой еще и сверяешься с картой. Кажется, что за это время должны уже добраться до башни у озера, а подъехали только к Канаве. А это значит еще пара часов дороги до свободного поселения башня. После канавы правила немного менялись. Теперь, если встречали шагоход, то было правилом хорошего тона притормозить и узнать, все ли в порядке, и ответить на вопросы, если их зададут. Конечно, так себе правило было, если учесть, что все сжимали оружие до побелевших костяшек, ожидая засады. Да и ехать тут за канавой становилось интереснее, по крайней мере для Данилы. Тут иногда встречались остовы брошенной техники, которую тащить в город было уже нерентабельно. А вот скрутить что-то с нее можно было. Проезжая мимо остова экскаватора, Данил подумал, что техника-то тут различная попадается, а вот в городе спецтехники практически никакой нет. Он ни разу не видел ни кранов, ни экскаваторов или бульдозеров, да и машинных думала. Зато было много шагоходов. Данил предполагал, что они произведены либо на соседней планете, либо здесь. Слишком уж одинаковые запчасти для случайно попавших сюда машин. Еще одна загадка — кто скупает машины, которые стягивают в город? Хотя кто их знает? Может, и на металлолом все сдают. — Куда у вас все тяжелые машины деваются? — спросил Данил, все еще провожая взглядом остов-экскаватора. — Какие? — не поняла вопроса рыжая. Ну, вон экскаватор, к примеру. Мелкие машины я видел, а крупных нет. А для чего они в городе? Надобности у нас в них нет. Что, на металл все сдают? Практически все. А почему не используют? Ну, хотя бы агрегаты снимали, редукторы там, насосы. А для чего? У каждой техники непонятные двигатели, часто требующие определенного вида топлива. Кто его делать будет для одной машины? Да и агрегаты... Они же единичные. Сломалось что, где запчасти брать? Нормальную технику сюда в достатке привозят с материнской планеты. Да и даже здесь, на планете, есть завод по сборке шагоходов. Так что эксклюзивная техника тут не нужна. Не знаю. Почему бы местным крестьянам не использовать найденную какую-нибудь молотилку паровую? Рыжая надолго задумалась. Данил даже подумал, что разговор окончен. «Знаешь, мне кажется, я догадываюсь об основной причине». И рыжая вновь замолчала. «Даниле пришлось вытягивать клещами. Ну, говори уже! Ты же сам видел, что общество у нас поделено на сословия, и разрыв между сословиями большой. У крестьян просто нет денег для покупки этого хлама. А уже владельцы земли могут позволить себе брать что-то унифицированное». Зачем брать здоровенный непонятный агрегат, требующий вагон дров, если можно немного дороже взять агрегат, работающий на стандартной батарее? Ведь транспортировка тяжеленной машины до города дорого стоит. Теперь настала очередь задуматься Даниле. Действительно, когда он работал на уборке картофеля, для него три медные монеты в день считались нормальным заработком. А ведь половина жителей города живет на такие деньги и о большем не мечтает. Вторая половина — это поисковики, но они тоже в основной своей массе далеко от города не отходят, и поэтому много не зарабатывают. И если что-то и найдут, типа экскаватора, то продавать его, в общем-то, и некому. Да и как среднестатистический поисковик утащит экскаватор? Да никак. Поэтому он свернет с него все, что сворачивается, и унесет, что уносится. Потом туда навалится все, как муравьи, растаскивая по кускам. А в конце найдется тот, кто утащит и остов. Вот отсюда остовы далековато таскать, поэтому они тут и стоят. Данил посмотрел на рыжую, которая развалилась в его кресле, поджав одну ногу под себя. Вот действительно удобное кресло. Стул, на котором он сейчас сидел, конечно, удобнее обычной скамейки. Но Данил дал себе зарок, что в этом рейде он обязательно скрутит для себя нормальное сиденье. Ведь техника-то будет попадаться. Все-таки, как не хотелось ему останавливаться, но по пути до башни пришлось пару раз остановиться. Все было удобно — и сиденье, и крыша над головой. Но вот туалета их шагоход не предусматривал, а мочевой пузырь будто издевался, то у одного, то у другого. Ну и, конечно, ни один поисковик не проедет мимо сухаря. Поэтому было еще три остановки. Так что 60 километров от башни до башни проехали за 4 с небольшим часа. Это в теории, 60 километров со скоростью 20 километров проезжаются за 3 часа. А вот на практике 5 остановок по 10-15 минут добавляют к пути больше часа. А уж что говорить про 200 километров по прямой, если даже не считать остановки. Путь до конечной точки совсем не по прямой. Кроме того, добавляются объезды, подъездные пути к бродам, спуски и подъемы. Навскидку, прямая в 200 километров увеличивалась до 300. А если где-то брод невозможно пройти, то еще нужно добавить путь до брода, потом путь назад и путь до следующего брода. Так их дорога может увеличиться и вдвое. И ладно бы их путь шел по караванной дороге, где через каждые 50-60 километров стоят башни, и хоть и изредка, но пробегают торговые караваны из двух-трех шагоходов. Но нет, им придется сворачивать с дороги после первой башни, и их путь пойдет по совершенно дикой местности, куда никто не суется. Башню было видно издалека. Все та же стоянка техники перед воротами, те же горы кирпича, стены с дырами, забитыми жестью, и башня, которая оказалась невысокой из-за своей толщины. Сходу заехали на стоянку, которая сейчас была завалена только разбитой и стянутой со степи техникой. Шагоходов тут почти не было. Только четыре шагохода, и то три из них недавно обгоняли их. Около шагоходов не было охраны. Вроде здесь бойниц башни, постоянный присмотр за стоянкой. Но вот Данил решил не рисковать, оставив шило, темнило и Карину охранять шагоход. Данил с остальными пошел к воротам. При этом кучер также оставил часть своей команды охранять шагоход. «Добро пожаловать в башню! Все здесь были, правила знаете!» Данил отрицательно помотал головой. «Значит так, правила поведения у нас простые. Разборки все за периметром, за нарушение кара одна, больше сюда не попадете. Внутри есть магазин, столовая, гостиница. Покупая еду или вещи, вы оплачиваете пребывание здесь». «И да, за своими вещами смотрите сами и ничего чужого не брать, а то вокруг степи глухие, можете не вернуться». Скороговоркой проговорил охранник. Данил теперь уже утвердительно кивнул головой. «С ночевкой приехали». Данил вспомнил, что на ночь отбирают из группы человека в ночную охрану. «Нет, пообедаем, да дальше поедем». Дал Данил развернутый ответ. А то кивание головой было как-то неуважительно. Охранник сделал приглашающий жест. Данил с командой вошел через ворота. Если в прошлый раз здесь было народу как на вокзале, то теперь было пусто. Лишь дворник мел метлой пустой двор. «А где все?» Вопрос вырвался у Данилы сам. «Так это... Днем-то в степи все уходят. Поиском занимаются. Сюда только на ночь приходят». Ответил дворник очевидную вещь. «Кухня днем работает?» «Конечно, работает. Торгаши-то целый день ездят». «Хорошо». Прошли по лестнице в просторный зал столовой. Вот здесь было людно. За столами сидело человек двадцать, которые сразу, как по команде, обернулись на рыжую, в ее обтягивающей черной коже, и на высокую фигуристую бланш с ее большим размером груди который не скрывала даже куртка из грубого сукна, перетянутая широким ремнем на поясе. Но наличие Грюмова почти двухметрового Акима практически всех заставило отвернуться и поглядывать лишь изредка. Обед прошел без эксцессов. Вкусная еда, хороший интерьер, даже салфетки на столах лежат. Данил ухмыльнулся. Ведь раньше он заказывал обед без мяса, а стоимость в медную монету казалась очень высокой. Сейчас отвалил 20 медных монет и считал, что это дешево. После обеда прошелся по магазинам. Если он раньше рассматривал то, что здесь выставлено на продажу как музейные экспонаты, то сейчас закупился. Он скупил почти все патроны для нарезного оружия, все пистолетные, ружейные. Удивление это ни у кого не вызвало. Такие патроны брали весом из-за пороха. Ему сыпали все в один мешок. Получилось килограммов на двадцать. А купил он их из-за того, что увидел очень похожие патроны к его пистолету. Но если покупать патроны, говоря, что это пойдет к его пистолету, то ему за ту же цену, что он купил весь мешок, продали бы только 20 интересующих его патронов. Все. Теперь пусть идут пообедают те, кто охраняет шагоход. Данил специально сначала оставил охранять шагоход тех, кто мог постоять за себя. Темнило, Шила и Карина пошли обедать. Остальные встали около шагохода, даже не думая забираться внутрь. Ведь за полдня кузов шагохода уже опостылил. У кучера прошла точно такая же смена. Одни пошли обедать, другие вернулись с обеда. Люди кучера стояли обособленно и с командой Данилы не говорили вообще а если вопросы были, общался только сам кучер. И Данил их уже начал считать ненужным придатком. Ему же было необходимо сбегать до обваленной стены, там он спрятал штаны и диск от пистолета-пулемета. Сейчас этот диск ему был нужен, ведь патроны к нему доставили посылкой, и сейчас этот пистолет-пулемет лежал у Данилы в ногах. Правда, почти все патроны вошли в первый диск, но патронов 40 еще оставалось. И их хотелось бы снарядить второй, чтобы они росыпью не валялись. Все как будто было вчера. Здесь он бегал ночью за трофеями, здесь же он и припрятал излишки. И вот он снова здесь. Его схрон растащили, штаны сперли, но пустой диск ни у кого интереса не вызвал. Легкая жестянка. Его просто выкинули в кучу битого кирпича. Данил поднял и осмотрел. Небольшая вмятина, куча грязи и начинающаяся ржавчина. Можно очистить и восстановить. Уже возвращаясь к шагоходу, услышал шум возни за воротами и перешел на бег. Практически в воротах он столкнулся с Шилом. «Карина!» Все. Шила мог больше ничего не говорить. Наверное, все-таки было ошибкой Карину отправить без присмотра. Она, конечно, может постоять за себя, но делает это с излишеством. Данил бежал по лестнице через ступеньку к собравшейся толпе в человек пятнадцать. «Она мне руку сломала!» — жаловался какой-то на местной охране, придерживая неестественно вывернутую руку другой. Охрану Данил знал. Это был тот самый разводящий, которому Данил попал в ночное дежурство. «Я тебе сейчас и вторую сломаю!» Темнила изо всех сил держал вырывающуюся Карину. Конечно, Данил понимал, что если Карина захочет вырваться, Темнила ее не удержит. Она всех тут положит. — Карина, ну почему ты не можешь изобразить жертву? — сходу спросил Данил. — Почему не могу? Могу. Только перед кем? Перед этим козлом. Да я ему сейчас и ногу сломаю. Карина дернулась так, что почти вырвалась из рук Темнилы. А Детина со сломанной рукой спрятался за спину разводящего. «Рукав ты, что ли?» — узнал разводящий Данилу. «Данил», — поправил разводящего Данил. «Ну, здравствуй. Привет». «Твои люди?» — спросил разводящий Данилу, указывая на темнилу с Кариной. «Мои. Почему правила нарушают?» «Ничего не нарушают. Разборок-то не было». Просто кто-то полез к беззащитной девушке, так сказать, проверил, насколько она беззащитная, если сейчас хочет разборок, то, пожалуйста, жду на стоянке. — Претензии есть? — спросил разводящий. — Есть! — из толпы вышел еще один детина. — Она повредила члена моей команды. Мне кажется, будет правильным, если оплатят лекаря. — Пошли, обсудим это на стоянке. — предложил Данил. В этот момент молча влетел Аким. Карина остановила его жестом, подняв указательный палец. — Ладно. Нет претензий. Сразу как-то сдулся командир торговцев. На самом деле, кто знает Акима, тот его не боится. Благодушный парень, никогда не кричит. А вот кто не знает... Обвешенное оружием, двухметровый шкаф с угрюмым лицом. На самом деле для всех страшнее тут была мелкая и хрупкая Карина. Она, похоже, в своем мире была киллером, но ее никто всерьез не воспринимал. Но вот громадного Акима как-то все побаивались. Пожалуй, если нужно будет идти на деловую встречу, Данил возьмет с собой Акима. Пусть рядом стоит и молчит. «Карина, посмотри руку!» Это срастется неправильно. Не настолько он и нашкодил, чтобы всю жизнь потом мучиться. Дал указание Данил. Не сломанная она у него. Вывих только. Карина хоть немного и попривередничала, подошла к попятившемуся от нее детине. Взяла за руку, что-то ощупала, повернула руку в одну сторону, в другую, раздался щелчок, и Детина, вздрогнув от боли, как-то сразу успокоился. Видно, постоянная боль в руке прошла. Карина, выдернув из дорожной сумки лоскут, подвязала ему руку. «Несколько дней с косынкой походи и не двигай резко». «Спасибо». «Все, кино не будет, расходимся», — громко объявил Данила. Разводящий усмехнулся. «С тобой точно не соскучишься». Разводящий, стукнув Данила по плечу, ушел. А за ним вся охрана, оставив только зевак. Краем глаза Данил заметил людей кучера. Они совершенно не подходили к толпе. И если началась бы заваруха, даже не помогли бы. Скорее наоборот. Как будто они недовольны, что разошлись миром. Или у Данилы началась паранойя, или ему везде мерещатся заговоры. А может и не заговоры, а у них просто указание вернуть их назад, не пуская в глубь степи. «Поесть успели?» — спросил Данил. «Успели. Мы поехали отсюда». Дорога дальше шла легче. Как-то перестроились уже к дороге организмы или просто привыкли. А может, после того, как поели, стало все равно. Но после обеда ехалось не в пример удобнее. Данил только отслеживал путь по карте. «Скоро будет пологий спуск к реке. Там развалены и недалеко от них брод», — предупредил Данила Темнилу. Тот лишь угукнул, что понял. «Начальник, что-то ни одного сухаря за целый час пути не встретили», — сделал замечание Шила. «Не знаю. Может, путь выбираю подальше от аномальных зон». «Возможно. Но вон вроде тело сухаря грифы растаскивают», — Шило указал на скопление птиц в степи. «Симафорь-опасность». шило поднял над задним бортом флажок. На шагоходе кучера появился такой же флажок, что обозначало, что они поняли. А вот как-то неожиданно шагоход взобрался на очередной холм и открылся вид в низину. Зрелище было просто великолепное. Где-то внизу была полоска деревьев. Это, скорее всего, речка, которую за зарослями даже не видно. Но красота была не в этом. Красота в противоположном берегу. Сейчас расстояние между крайними холмами на той и на этой стороне было километров десять не меньше, и противоположный склон поднимался вверх и закрывал собой половину неба, будто какая-то гора. Сам край горизонта просматривался еле-еле. Он был скрыт дымкой и казался полупрозрачным, ведь их путь лежал в облака. «Вон, вижу развалины, они левее. Только там кто-то копается». Действительно, Данила рассмотрел в оптический прицел спрятанный шагоход и пятерку людей, которые сновали между кучами свежей земли. При всем при том, что до развалин было подать рукой, ехали они до них минут двадцать. Команда из пяти человек натурально копала в развалинах. И при виде приближающегося шагохода явно нервничала. Все бросили лопаты, похватали ружья. Данила рад бы проехать мимо, да не мог. Брод где-то рядом где точно он не знал. Поэтому тоже, нервничая и сжимая оружие, притормозили, а Данил поздоровался. «День добрый! Как успехи?» Предводитель неизвестных расслабился и ответил. «Добрый! Да никак! А зачем тогда роете? Не проще по верхам искать. Я же не спрашиваю, куда вы едете. Да тут секрета нет. Орнитолога в экспедицию везем». «Какой-то вид бабочек изучают», — соврал Данил. «Да ладно! Кому-то это интересно?» «Видно, да? Так не скажешь, для чего копаете?» «Да какой тут секрет? Сейчас все копают. Говорят, пчелки поисковики, копая фундаменты, десять артефактов нашли и мешок золота». Шило не вытерпел и громко засмеялся. Даже серьезный взгляд Данилы не помог. Шило продолжал закатываться. «Что это с ним?» — спросил Копатель. «Да он просто знает поисковика, что нашел этот артефакт». «Врешь!» «Не вру. Там не десять, там один артефакт был. Да и нашел он его случайно». «Врешь!» «Ты на него посмотри!» Данил вновь показал на шило. Копатель с силой запустил лопату, стоявшую рядом. «Собираемся!» — это он уже крикнул своим. «Подожди, где тут брод?» «Да вон, за теми кустами». «Точно один нашел, а не десять?» — переспросил копатель. «Точно. И золота там не было. Хотя он все-таки его на старом фундаменте нашел. И нашел, копая. Может, и всего пару штыков не докопал до артефакта. А я тебя смысле нужный сбил. Сейчас уйдешь, а следующий поисковик за тобой раз копнет и откопает». — Ладно, раз приехали, сегодня докопаем. Если сегодня не найду, ничего больше копать не буду. Копатель пошел за лопатой, которую запустил в сторону. Шило не переставал покатываться, и, глядя на него, не мог сдержаться и Данил. Подъезжая к реке, ржали все. — Вот так теперь все окрестные развалины будут перерыты. Да какой там окрестный? Скоро слух разнесется по всем городам, обрастая подробностями. Да еще, если и найдет кто-нибудь клад какой-нибудь. Это скоро так вся планета перерыта будет. За кустами действительно был брод. Речка и так мелкая везде. Но дно было илистое, А тут именно в этом месте дно состояло из плоского бута вперемешку с глиной. Да и воды в самом глубоком месте полметра всего. Камни были уложены так, будто тут мостовая. Сквозь прозрачную воду видно дно, поэтому разуваться и проверять смысла не было. Практически сходу преодолели первое препятствие, за которое так переживал Данила. До следующего брода примерно два часа езды. Дальше путь пошел в гору. Если издалека смотрелось все одним большим подъемом, на самом деле склон состоял из нескольких холмов, один за другим. И сплошного обзора вокруг не было поэтому появление первого после обеда сухаря стало неожиданностью. Причем сухарь был с оружием и набитым припасами рюкзаком. Ружье оказалось охотничьей двустволкой, и даже патроны к ней были шпиличные. Только вот патрон был бумажный, похожий на земной, с тем только отличием, что в латунном донце сбоку торчала шпилька, да и дробь была маленькой на мелкую дичь. Конечно же, Данил примерил стандартные патроны от шпиличного оружия. Чуть-чуть болтаются. Выстрелить можно будет. Гильзу, правда, после этого не переснарядить. Ее раздует. Хотя может для этого ружья и подойти. У него родилась идея поохотиться. Ведь из-под ног шагохода частенько то вылетала птичка, похожая на рябчика, то выскакивал и бежал заяц. Данил перебрался в кабину к темниле и, выставив ствол через мелкую сетку, начал ждать, когда кто-то выскочит из-под шагохода. Вот только никто не выскакивал уже около часа. Хоть темнило и говорил, что пока не было Данилы с ружьем, выскакивала живность постоянно. Уже еще два раза останавливались, успокаивали сухарей и обзаводились трофеями. А вот дичи так и не было. Поэтому, когда выскочил заяц и побежал по диагонали, Данил сначала растерялся, потом не смог вывернуть ружье, так как оно было просунуто вперед между сетками а заяц чесанул в бок ладно темнило догадался повернуть шагоход раньше чем данил выдернул ружье бах бах и заяц кубарем покатился по полю